Глава 19. День у Гэри Селдона выдался беспокойный. От Отречи после первой весточки ни слуху ни духу. Селдон ума не мог приложить, что происходит. К совершенно естественному беспокойству Селдона Зарича, правда, дурные вести не сидят на месте, и если бы что стряслось, он бы уже узнал, примешивалось волнение о том, каковы могли быть планы злоумышленников. Конечно, они не могли задумать ничего грубого и откровенного, только что-то очень хитрое и тонкое. Нападение на дворец исключалось. Слишком надёжна охрана. Но что они тогда могли задумать, чтобы добиться своего? Эти мысли не давали Селдону заснуть ночью, не покидали его и днем. Мелькнул огонек сигнальной лампочки. Премьер-министр, вы назначили аудиенцию на два часа, сэр. Что за аудиенция? К вам Мандель Грубер, садовник. У него в руках бумага, подтверждающая аудиенцию. Салден вспомнил. Да-да, пусть войдет». На самом деле, времени разговаривать с Грубером у Салдена не было, но он уступил. Похоже, Грубер был чем-то расстроен. Конечно, премьер-министру тоже не слишком часто приходилось идти на уступки, но Селден оставался Селденом. "Входи, Грубер", тепло пригласил он садовника в кабинет. Грубер подошел к столу и замер. Голова его судорожно подергивалась, он моргал и растерянно смотрел по сторонам. Селден не сомневался, что садовник никогда раньше не бывал в таких роскошных апартаментах, и у него чуть было не вырвалось: Ну, как тебе нравится? Ты уж извини, мне и самому тут не очень ловко. Но он сказал другое. Что стряслось, Грубер? От чего ты такой несчастный? Грубер только вымоченно улыбнулся. Ну, давай, садись. Вот сюда. Ну, смелее, смелее. Ой, нет, господин премьер-министр. Что вы? Я тут все запачкаю». Ничего страшного. запачкаешь, почистить нетрудно. Ну вот, славно. Посиди, расслабься, соберись с мыслями и скажи, что случилось. Грубер помолчал минуту, а потом словно взорвался. Господин премьер-министр, меня назначают главным садовником. Сам великий император сказал мне. Да-да, слышал, но уверен, это не должно тебя пугать. Тебя можно только поздравить с повышением в должности, и я тебя поздравляю. Можешь считать, что я к этому тоже причастен. Я никогда не забуду о той храбрости, с какой ты повел себя в тот ужасный день, когда меня чуть не убили. И, конечно же, я рассказал о том случае его императорскому величеству. Грубер, это вполне заслуженная награда, и тебе в любом случае светило бы повышение. Ты вполне соответствуешь своей новой должности. Ну Но а теперь, когда с этим все ясно, скажи мне, из-за чего ты так расстроен? Господин премьер-министр, да ведь из за этой самой должности я ж не справлюсь, у меня опыта не хватит. А мы уверены, что ты справишься. Грубер разошелся не на шутку. И что, я должен буду в кабинете сидеть? Я в кабинетах сидеть не мостак. Ведь это же что получается? Это получается, я не смогу на воздух выбираться, не смогу возиться с растениями и зверьками. Это все равно, что в тюрьму меня засадить. Я вам вот так скажу, господин премьер-министр. Селден широко раскрыл глаза. Да что ты, Грубер, с чего ты взял? Никто не заставит тебя сидеть в кабинете дольше, чем нужно. Ходи себе по саду сколько вздумается, делай что хочешь. Единственное, чего ты лишаешься, так это тяжелые работы. Да ведь я как раз и не хочу лишаться тяжелой работы премьер-министр. Да и не дадут мне из кабинета выходить. Это точно, уж я-то знаю. Нагляделся я на главного садовника. Он даже когда хотел, не мог из кабинета отлучиться вот так. Одни бумажки, до распоряжения. А чтобы знать, что в хозяйстве делается, мы, простые садовники, должны были ему докладывать. Он за садом по головизору смотрит. Вот ведь какие дела, выпалил Грубер и закончил с нескрываемым отвращением. Вроде по голове поймешь, как чего растет и живет». Нет, это не по мне, господин премьер-министр. Послушай, Грубер, будь мужчиной. Не так уж все плохо, привыкнешь понемногу. Грубер обреченно покачал головой. А начать-то мне из чего придется, господин премьер-министр? Скоро ведь нагрянет вся эта уйма новых садовников. Нет. Конец мне, конец. Это я вам точно говорю. Ну не могу я, взорвался Грубер с неожиданной страстью. Не могу и не хочу. Грубер, я тебя прекрасно понимаю. Ты не хочешь этой работы. А я не хочу работать премьер-министром. Эта работа тоже не по мне. Знаешь, я тебе честно скажу, мне кажется, даже императору порой надоедает быть императором. Мы все в галактике должны трудиться, и работа это далеко не всегда радость и удовольствие. Да это-то я понимаю, господин премьер-министр. Это-то я понимаю. Да только император, он ведь с императором родился, а вам суждено премьер-министром быть. Потому как лучше вас никто с этой работой не справится. Но тут совсем другое дело. Подумаешь, главный садовник. Да у нас пятьдесят садовников, наберется, кто с этим делом справится получше меня. Да и больше бы обрадовался такой работе. Вот вы говорите, что рассказали императору, как я пытался вас спасти. А может вы еще разок ему словечко замолвите за меня, дескать, если ему желательно меня отблагодарить, Так пусть оставит меня как есть, простым садовником, а? Сэлдон, устало откинулся на спинку стула и сказал: "Грубер, уверяю тебя, если бы я мог, я бы обязательно изложил императору твою просьбу. Но позволь, я тебе попробую кое-что объяснить, а ты постарайся меня понять, пожалуйста". Император по идее, единоличный правитель галактической империи Но на самом деле подвластно ему очень малое. На самом деле я правлю империей гораздо больше, чем он, но и мне далеко не все подвластно. В правительстве миллионы людей, и каждый принимает какие-то решения, каждый совершает какие-то ошибки. Кто-то действует самоотверженно, героически, мудро, кто-то глупо, а кто-то по попредательски. И проследить за всеми невозможно. Понимаешь меня, Грубер? Понимать-то я понимаю. Да только в толк не возьму я то тут причём. Да при том, что единственное место, где императоры вправду правит это дворцовая территория. Тут его слово закон, и все, кто трудится во дворце и рядом с ним, обязаны повиноваться ему беспрекословно. Просить его отменить принятое им решение касательно чего бы то ни было здесь в его вокне всё равно что посягать на святыню сказать ему ваше величество отмените ваше решение по поводу назначения грубера было бы равносильно подаче заявления об отставке я тебе точно говорю он скорее меня в отставку отправит чем отменит свое решение я-то честно говоря не против уйти да только тебе это все равно не поможет значит Сделать ничего нельзя, обреченно спросил Грубер. Да, Грубер, увы. Но ты не переживай так сильно, чем смогу, помогу. Ты меня извини, но больше времени у меня нет. Грубер встал. В руках он смущенно мял зеленую кепку садовника. Глаза его налились слезами. Спасибо вам, господин премьер-министр. Я, конечно, понимаю, вы помогли бы, если бы могли. Вы вы человек хороший, господин премьер-министр. И Грубер Панура пошел к двери. Сэлден проводил его взглядом и покачал головой. Умножить заботы Грубера на квадриллион и получишь заботы людей, проживающих в 25 миллионах миров империи. И как же ему Сэлдену разрешить все эти заботы Если он одному единственному человеку, обратившемуся к нему за помощью, помочь не в силах. Одному единственному человеку психоистория не в силах помочь. А квадриллиону. квадрилеону. грустно покачал головой, заглянул в список назначенных на сегодня аудиенций и похолодел. Громко, необычайно взволнованно, совсем не похоже на себя, он прокричал в переговорное устройство: Догоните садовника, верните его немедленно.